Глава двадцать седьмая. Медленный огонь. Элинар Монктон показалась очень странной ее новой жизни в Тольдельском приорате. Чопорная важность старого дома ложилась тяжелым гнетом на ее душу. Она более привыкла к свободе, несколько цыганского образа жизни без всяких условных стеснений, и её новое счастье сначала казалось более удивляло её, чем приносило ей наслаждение. Благовоспитанные слуги, которые окружали её в почтИТтельном безмолвии, сознавая её своей хозяйкой и стараясь наперебой угождать ей, резко отличались от содержательниц меблированных комнат, в которых она живала со своим отцом, или от добродушного башмачника в пиластрах. В Гэз Люде она сама находилась в зависимости, и те, которые оказывали ей услуги, исполняли это с откровенными улыбками и бесцеремонным приветствием. Но хозяйке Тульдели надо было в некоторой степени поддержать своё достоинство, и ей пришлось учиться новым обязанностям в её новом положении. Сначала эти обязанности показались очень тяжёлыми впечатлительной женщине с врождённым презрением ко всякого рода этикету и стереотипному принятому ходу вещей. В особенности же они и были стеснительны потому, что Джильберт Монктон требовал от своей молодой жены тщательного соблюдения всех своих новых прав и был склонен строго взыскивать за всякое упущение, могущее унизить ее достоинство. Он как будто ревновал ее к ее девической необдуманности в действиях, считая это явным доказательством того, что она жалеет о свободе своего прежнего образа жизни. Вообще Монктон был склонен к ревности. Эти слова показывают, какие муки и он изобрёл для себя. Он ревновал свою молодую жену ко всему и ко всем, что её касалось. Джил Бертмонт начал свою супружескую жизнь таким образом. Он сам положил основание разрыву между собой и женщиной, которую боготворил. Когда же недоверие и недоразумение легло мрачной и непроходимой бездной между этим слабым человеком и той, которую он любил более всего на свете, он только бросился на край зыяющей пучины и предался отчаянию. мы не без основания называем Джилберта Монкта человеком слабым во всех обыкновенных делах жизни и во всех исключениях, которые ему встречались на пути его профессии. Ясность и сила ума нотариуса не могли быть превзойдены ни кем из его собратьев по профессии. Раз составив в себе мнение, он был твёрд, решителен, верен своему убеждению и непреклонен Ему доверялись, безусловно, те, кто обращались к нему. Но в своей любви к жене он был слабее и нерешительнее всякого 20-летнего юноши в минуту отчаяния. Однажды в своей жизни он обманулся в женщине, которую любил, как теперь любил Эленор. Он не мог забыть этого разочарования. Тень, наброшенную на его жизнь, не мог бы рассеять никакой солнечный свет доверия и любви, Раз он уже был обманут, стало быть, обманут и в другой раз. Вред, наносимый вероломством женщины, оставляет продолжительный, иногда неизгладимый след. Тогда как сочувствующие друзья радуются тому, что постепенно заживает поверхность язвы, рана гноится глубоко под наружным рубцом, и внутренний яд, распространяясь далее и далее, приобретает со временем только более силы. Тайны горы, поразившие молодость Джилберта Монктона, отняли у него веру в искренность и чистоту души каждой женщины. Он наблюдал за своей женой, как прежде за своей питомницей, следя за каждым её движением, поразительным взором, исполненным опасений, даже и тогда, когда восхищался её всего более. Он считал её в некоторой мере причудливым, своевольным существом, ежеминутно способным обратиться против него и обмануть его. Долго боролся он против любви к прекрасной компаньонке, своей питомнице. Он старался закрыть свою душу от всякого сознания её очарований. Он старался в неё не верить. Если бы она оставалась в Гезлюде, эта внутренняя борьба в его душе могла бы продолжаться ещё много лет. Но внезапный отъезд молодой девушки заставил нотариуса забыть свою осторожность. Повлечённый чувством, он выдал свою тайну, так искусно скрываемую, и во второй раз в своей жизни рисковал своим счастьем на шатком основании правдивости женщины. Могу ли я знать её более, чем знал Маргорет Оревеншо? Думал он иногда. Магу ли я доверяться ей только потому, что она мне смотрит прямо в лицо взором ясным, как небо над моей головой? По большей части какая-нибудь наружная примета даёт возможность разгадать характер мужчины, как бы он ни был искусен в лицемерии, но женщина, красота её собьёт с толку любого фезионамиста. Мы доверяемся женщинам, мы верим в женщин на основании собственного восторга. Она не может быть порочена с таким прелестным греческим носиком, говорим мы. Ротик такой изящной красоты не может произносить неправды. Если бы молодая жена Джерберта молкнула, казалась счастливой в своём новом доме, он принял бы это за благоприятное предзнаменование, и блеск её весёлости, конечно, отразился бы на нём светлым сиянием. Он видел ясно, что Эленнор не была счастлива. День и ночь он терзал себя тщетными усилиями открыть причину ее изменчивого расположения духа, внезапных припадков рассеяния, задумчивого и продолжительного молчания. И пока Монктон испытывал все эти муки и каждый день расширял пропасть, им самим созданную, жена его вся, поглощенная своей собственной тайной целью, почти ничего не замечала вокруг себя. В виде мужа задумчивого, мрачного, она делала заключение, что пасмурное настроение его духа, вероятно, происходит от забот по делам, которые её не касались. Если он вздыхал, она приписывала его грусть той же причине. Утомительные дела по духовному завещанию, какой-либо хлопотливый процесс, что-нибудь в этих пыльных конторах, по её мнению, возбуждало его досаду. Но это что-нибудь ни в каком случае не должно иметь ничего общего с ней. Элеонор Монктон взяла на себя обязанность, не свойственную её природе. Принятая ею на себя долг не позволял ей оставаться в нормальном положении, и вся её жизнь должна была облечься в такую форму, которая могла бы приспосабливаться к княжественной цели всех её стремлений. Она отказалась от премуществ жены, но не исполняя своих обязанностей, всё так же оставалась верною роковому обету, произнесённому в первую минуту безумного отчаяния от смерти своего отца. Она провела более недели в Тольдельском приорате и ещё не поддвинулась ни на шаг на пути, по которому намеревалась идти с такой отчаянной решимостью. Она не видела еще Ланцелота Дерреля. Джильберт Монктон провел первый день после своего возвращения в Бергшир в посещении их соседей. Он объехал небольшое число домов, с которыми сохранил сношение, сообщая о своей женитьбе на молодой девушке, бывшей за несколько дней еще тому назад компаньонкой его питомицы. Весьма естественно, что от каждого, кому сообщал он это известие, он слышал одни дружеские поздравления и сердечные желания счастья, Естественно также, что те же самые люди, тотчас по его отъезде, принимались удивляться его самозбродству и предсказывать всякого рода гибельные последствия от такого нелепого и неосновательного брака. В Эгельсуде он оставался всего доли. Там новость им сообщённая возбудила искреннюю радость без всякой примеси. Ланселот Дерриль работал в своей мастерской и поэтому не слыхал этого известия. Вдова радовалась тому, что за мужество Элинор оградит ее сына от грозившей ему опасности, женить бы на бедной девушке. А Лора от души радовалась мысли опять увидеть свою подругу. «Скоро ли мне можно будет к вам приехать в Тольдель, мистер Монгтон?» – спросила она. «Милая Нелли, мне так хочется ее видеть. Но подумать только, что она ваша жена. Никогда в жизни я не была ничем удивлена до такой степени». Вы довольно стары, чтобы быть её отцом. Как это смешно. Молктон не был очень признателен своей питомнице за крайнюю наивность её замечания, но пригласил её провести следующий день с Эленор. Я завтра уеду в Лондон, сказал он. И боюсь, чтобы мистер Смонтон приорат не показался очень скучным. Мистер Смонтон, вскричала Лора. Ах, ведь это Нелли, я и забыла. Ещё бы я не скучать в приорате. Я полагаю, что бедная Нелли даже будет очень скучать в этих мрачных, заросших садах с деревьями неизмеримой высоты и обведёнными такими высокими стенами, в каком грустном одиночестве она почувствует себя. Она не будет одна. Я каждый день буду возвращаться к обеду. Вы возвратитесь, разумеется, к 7 часам, а до завтрака до 7 часов я придётся забавляться, как она сумеет. «Но я не стану ворчать. Я слишком счастлива при мысли, что моя Нелли так близко от меня». Молктон стоял у калитки сада, той самой, у которой так часто стаивал с Элинор, слушая болтовню своей питомицы. «Его молодая жена может быть несчастлива в скучном однообразии ее нового образа жизни. Что, если слова Лоры окажутся справедливыми, не будет ли это явным доказательством, что Элинор его не любит?» Он никогда не почувствовал бы ни скуки, ни одиночества в её обществе, хотя бы Тольдель был самым мрачным, самым пустынным жилищем среди степей африканских. "Вы полагаете, Лора, что Эленор станет скучать?" заметил он с оттенком грусти. "Ещё бы, без всякого сомнения", возразила молодая девушка. "Пожалуйста, не подумайте, чтобы я была любопытна", прибавила она жеискивающим тоном. Мне так хочется сказать вам кое-что. Вы желаете мне что-нибудь сказать? повторил нотариус несколько сурово. Лора продела свою руку в его руку, поднялась на кончики пальцев, чтобы ближе поднести свои розовые губки к его уху и шепнула с полтавской улыбкой: "Действительно ли она вас любит? Был ли это действительно брак по любви?" Джильберт Монгтон вздрогнул так же сильно, как будто этот ребяческий шепот был шипением ядовитой змеи. «Что вы этим хотите сказать, Лора?» – вскричал он, быстро поворачиваясь к своей питомице. «Конечно, Эленор и я, мы любили друг друга, когда соединились с браком. По какой же другой причине он мог бы совершиться?» «Конечно, это должно быть так!» Но бывает иногда, что девушки выходят замуж из-за денег. Я слышала от мистерс Дэрил, будто одна из уиндзорских пэнудов вышла за отвратительного старого богача только из-за его богатства. Впрочем, я не предполагаю, Элленор, способная на подобный поступок. Только мне кажется так уморительно, что она была влюблена в вас все это время. Какое время? Известно все время, как мы жили вместе. Я удивляюсь, как могла она никогда о вас не говорить. Нотариус закусил себе губу. Разве она никогда не говорила о вам мне? спросил он, стараясь принять равнодушный вид. О, конечно. Она иногда говорила, но не в таком смысле. Не в таком смысле, когда вы научитесь выражаться яснее мисс Мэсон. Неужели вы на всю жизнь останетесь ребёнком? Девушка бросила на мулктанов взгляд ужаса, не лишённый своей долекизма. Нотариус не имел обыкновения говорить с ней так сурово. Не сердитесь, прошу вас, сказала она. Я знаю, я не всегда выражаюсь ясно. Верно, это происходит от того, что в пансионе я всегда упрашивала подруг писать за меня темы. Там сочинения у нас назывались темами. Я только хотела сказать, что Эленнор не говорила о вас в таком смысле, как будто любила, не так, как говорю я. Как говорила бы я о том, кого бы любила, поправила себя молодая девушка, сильно покраснев. Мисс Пенн имела понятие об одном наружном проявлении этой всепокоряющей страсти. Тайная, безответная любовь, которая не давала о себе знать бесконечными цитатами из Перси Шелли или летицей Лэндон, была, по её мнению, вещь очень незначительная. Монктон пожал плечами. Кто поставил вас судьёй вопроса, каким образом женщина должна говорить о том, кого любит, сказал он резко. Моя жена слишком скромна, чтобы объявлять во все ушиние о своей любви к мужчине, кто бы он ни был. Кстати, мисс Мэсон, не желаете ли вы переехать в Тольдель? Лора взглянула на своего опекуна с невыразимым удивлением. "Переехать в Тольдель?" повторила она. "Я думала, что вы меня не любите. Я думал, вы презираете меня за мою легкомыслие и ребячество". "Презирать вас, Лора?" воскликнул Монктон. "Не любить мои бедные дитя". гроба же я обращался с вами, если произвёл на вас подобные впечатления. Напротив, я очень люблю вас, милое дитя, прибавил он, серьёзно положив руку на её голову и смотря на неё с грустью и нежностью. Я очень к вам привязан, и если иногда сержусь на ваше детское легкомыслие, то единственно от заботы о вашей будущности. От чего же вы так озабочены? потому что мать ваша была таким же легкомысленным ребёнком, как и вы, и потому всю жизнь свою была несчастлива. Моя бедная мать! Ах, как я желала бы, чтобы вы мне рассказали про неё что-нибудь. Когда Лора произносила эти слова, лицо её приняло очень серьёзное выражение. Она обеими руками опиралась на руку Монктона. Ее прелестные голубые глаза как будто приняли оттенок более темный, когда она устремляла на его задумчивое лицо серьезный взгляд. «Не теперь, моя милая Лора, а когда-нибудь со временем. Мы, может быть, и поговорим обо всем этом, но только не теперь. Но вы, однако ж, не ответили на мой вопрос. Желаете ли вы жить в Тальделе?» Яркий румянец покрыл щеки молодой девушки. Она опустила глаза. Я душевно была бы рада жить с Элинор, ответила она. Но, но что? Я не полагаю, чтоб с моей стороны было хорошо оставить мистера Стерстевиль. Она очень нуждается в деньгах, которые вы платите ей за меня. Я от неё слышала, что без них едва ли бы она имела достаточно средств к жизни, особенно теперь, когда мистер Ланселот, когда мистер Деррил возвратился домой. Лора Мэсон, говоря об этом, покраснела ещё сильнее. Нотариус следил за изменением в её лице с большим беспокойством. Она любит этого черноокого Аполлона, подумал он. В крайний совестливо я забоченно насчёт удобств мисс Дерль. Я воображал, что вы будете в восторге от мысли жить с вашей прежней подругой, но завтра, я надеюсь, вы верно проведёте день с Алинор. Без сомнения, если вы позволите. Я пришлю за вами мою карету, когда она отвезёт меня в Сло. Прощайте. Молктон ехал домой медленным шагом. Свидание с Лорой не оставило в нем приятного впечатления. Молодая девушка, удивляясь его женитьбе, раздражила его и встревожила. Слова ее показались ему протестом против тех двадцати лет, которые отделяли его года от лет его молодой жены. И так в его женитьбе было нечто выходящее из ряда обыкновенного, нечто исключительное. Те люди, которые поздравляли его с такими пожеланиями счастья, были только светские лицемеры, которые, вероятно, смеялись из-под тишка над его безумством. Нотариус возвращался в Тольдельский приорат с пасмурным, озабоченным лицом. "La Lobeт, Lancelotа darila", думал он. В своей невинной откровенности она изменила свои тайны. Очевидно, молодой человек должен быть до крайности привлекателен, когда все в него влюбляются. Я не люблю его. Я не имею к нему доверия и не желал бы видеть Лору его женой. Однако ж вслед за тем Монктон подумал, что, взяв всё в соображение, брак между его питомцем и Лонслутом не был таким безрассудством, которое следовало отвергать без разбора. Молодой человек имел благородную нарожность и не лишён был дарований. Притом он происходил от хорошего рода и имел в виду блестящие надежды. Женясь на Лоре, он мог бы отправиться в Италию и посвятить несколько лет усовершенствованию своего таланта. «Если это бедное дитя действительно к нему привязалось, и он отвечал на ее любовь, то стать между ними с деспотическим благоразумием было бы жестоко», — подумал Монгтон. «Молодой человек, по-видимому, действительно стремится к приобретению славы на поприще художника». Если он посвятит себя этой карьере, то, конечно, ему надо будет усовершенствовать свой талант за границей. Нотариос был занят этой последней мыслью всё остальное время своего переезда домой, когда же он проходил по каменным плитам синей, где сёдлые охотничьи сапоги освещались таинственным светом, прониквшим сквозь высокие окна с гербами. Он почти дошёл до того убеждения, что Лора Месон и Ланселод Дерель должны быть соединены. Он застал Элинор в библиотеке. Она сидела у одного из окон, опустив руки на колени и устремив неподвижный взор на сад, который расстилался перед ней. Она вздрогнула при его входе и взглянула на него с жадным нетерпением. "Ты был в госюрте?" спросила она. "Да, я прямо оттуда. И ты видел?" она внезапно замялась. И меланхолия-то дире ли уже было у неё на языке. Но она остановилась вовремя, опасаясь выдать свою тайну и показать, как сильно он занимал её мысли. Конечно, она нисколько не боялась, чтобы её участие в его судьбе было истолковано иначе. Подобные мысли ей никогда не приходило на ум. Она только опасалась, чтобы какое-либо неосторожное слово или взгляд не изменили её мстительной ненависти к этому молодому человеку. Ты ведь, Ларо, и мистер Дэрл, я полагаю, сказала она. "Да, я видел Лору и миссис Дэрил", отвечал Малтон, наблюдая за лицом жены. Он заметил, с какой нерешительностью она задала этот вопрос. Он видел и то, что его ответ, видимо, обманул её ожидания. Элеонор не умела скрывать своих чувств, и обманутое ожидание против её воли выразилось у неё на лице. Она ожидала услышать что-нибудь о Ланселоте Дерриле и надеялась придраться по этому поводу, чтобы расспросить о нём своего мужа. "Так ты не видел мистера Дерриля?" спросила она после минутного молчания. Молк тол занял место напротив неё у открытого окна. Лучи солнца прямо падали на лицо молодой женщины, освещая каждое изменение, давая возможность подметить каждый оттенок мысли на этом выразительном лице, подвижность которого составляла главную его прелесть. Нет, мистер Дерел был в своей мастерской, я его не видал. Затем последовала минута молчания. Элинор не знала, каким образом изложить свой вопрос. Как бы приобрести посредством его какие-нибудь сведения насчёт того человека, тайны которого она положила себе целью жизни вывести на свет? Знаешь ли, Эленор, сказал нотариус после минутного молчания, во время которого он внимательно наблюдал за женой. Я полагаю, что я открыл тайну, относящуюся к Лунселоту Дарелю. Тайну? воскричала Эленор, и внезапная краска запылала на щеках её. Тайну? повторила она. ты открыл тайну? Да, я подозреваю, что Лора Месон его любит. В лице Элинор произошла перемена. Её лихорадочное нетерпение сменилось равнодушием. "Только то", сказала она. Она не питала большого доверия к силе любви мисс Месон. В сентиментальной болтовне и сообщительном восторге Лоры она находила что-то ложное. Мисс Рисмонктон была бы расположена любить Лору очень нежно после разрешения главной задачи её жизни, когда у неё будет достаточно времени на то, чтобы любить других. И теперь романтическая страсть Лоры к молодому художнику мало её тревожила. "Лора так же непостоянна, как ветер", подумала она. "Ланселота она возненавидит, если только я скажу ей, до какой степени он низок". Но как удивилась Эленор, когда Монктон сказал очень спокойно: "Если Лора действительно к нему привязана, и он отвечает на её любовь, она такая хорошенькая, в ней столько очаровательной прелести, можно ли предполагать, что он не полюбил её? То я не вижу, почему бы этому браку не состояться". Эленор быстро подняла глаза и вскричала: "О нет, нет, нет! Ты никогда не можешь согласиться на брак Лоры с мистером Деррилом!" А почему же нет мистря с Монктом? Лукавый дьяволёнок, которому с некоторых пор нотариус дал убежище в своей груди, вдруг превратился в свирепого демона, который бешено начал грызть своего хозяина. Почему же Лори не следует выходить за лонцелота Дерэля? Потому что ты имеешь о нём дурное мнение. Вспомни, что говорил ты мне у калитки сада в Гезруде, когда он только что возвратился в дом матери. «Ты говорил, что он эгоистичен, пусть легкомыслен, даже, может быть, и лжив. Ты говорил, что в жизни его кроется тайна». «Я так полагал тогда». «А разве теперь ты переменил свое мнение?» «Я, право, сам не знаю. Может быть, прежде я и в самом деле был предубежден против него», возразил Мунктон с видом сомнения. «Я этого не думаю», — ответил Эленор. «Я не полагаю его человеком хорошим». Прошу тебя, ради бога, не допускай, чтобы Лора выходила за него. Она скрестила руки и смотрела мужа в лицо с убедительной мольбой. Лицо Монктона вдруг сделалось ещё мрачнее. Какое же тебе до этого дело? спросил он. Элина удивилась резкому и почти сердитому обращению мужа. Мне до этого большое дело, сказала она. Я была бы очень огорчена несчастным замужеством Лоры, Да разве её брак с лонцелотом, дарелем, непременно должен быть несчастлив без всякого сомнения? Потому что он человек очень дурной. Какое право имеешь ты на подобное мнение? Разве ты имеешь на то какую-нибудь особенную причину? Да, я имею на то причину. Какую? Я не могу этого сказать, по крайней мере, теперь. При этих словах Элинор зубы яростного демона ввинтились ещё глубже в сердце Монктона, мистер Смонктон. сказал нотариус: "Я опасаюсь, что для вас и для меня будущее готовит мало счастья, если вы начинаете вашу супружескую жизнь имея тайны от вашего мужа". Жилберт Монктон был слишком горд, чтобы сказать более этого. Мрачное отчаяние прокралось к нему в грудь, болезненная ненависть к себе самому и к своему безумству. Каждый из тех двадцати лет, которыми он был старше своей жены, как будто восстали против него, чтобы издеваться над ним злобным укором. С какого права взял он жену молодую? С какого права верил в возможность её любви? Какое оправдание мог он найти для своего собственного безумия? Как мог он надеяться, выводя её из бедности и неизвестности на более горячее к нему чувство, чем слабая благодарность за доставленные выгоды. Он ей дал прекрасный дом и внимательных слуг, экипаж и лошадей, богатство и независимость в обмен блеска её красоты и молодости, и он не гнедовал на неё за то, что она, как ему казалось, не любила его. Он обратил взор на прошедшее свидание в пиластрах Каждая его подробность представлялась ему теперь ясно с помощью очков, которыми его снабдил ревнивый демон, его спутник. Монктон вспомнил, что ни одного слова любви не было произнесено Эленор. Она изъявила только согласие быть его женой и более ничего. Вероятно, в ту минуту колебания, когда он ожидал её ответа с замирающим духом, она спокойно взвешивала и тщательно обдумывала, какие выгоды приобретёт посредством жертвы, которую он от неё требовал. Естественно, что постоянные размышления такого свойства не могли сделать Монктона приятным и весёлым собеседником для впечатлительной молодой женщины. Замечательно одно, с каким упорством страдалиц поражённый страшным недугом, называемым ревностью, стремится к увеличению причин своих мок